По тренировочным залам первой роты разносилась гулкое эхо лязгающих клинков и тяжких ударов, которыми награждали друг друга Астартес. Шестинедельный переход к аномалии Пардус дал Юлию достаточно времени на то, чтобы как следует почтить память Ликаона и иных погибших десантников и провести ускоренные тренировки неофитов и скаутов Ауксилариев. Теперь они были в полшаге от того, чтобы стать истинными Астартес и заменить павших в бою товарищей. Конечно, юным десантникам еще предстояло убить своего первого врага и впервые пролить кровь в неучебном бою, но Кайсарон уже посвятил их в новейшие тактические приемы детей Императора. Он рассказал им о том, как наслаждаться боем и уничтожением врагов, о том, как стимуляторы Байля пробудят в них невиданную чувственную ярость, которая поможет в сражении. Молодые воины с восхищением и энтузиазмом внимали словам великого первого капитана, и Юлий ощущал, что упивается их почтительным вниманием. И, конечно, он вновь смог найти время для чтения, и те часы, что оставались свободными от занятий с ротой, Кайсарон проводил на архивных палубах. Словно одержимый, Юлий поглощал страницу за страницей труды Корнелия Блайка и находил в них то, что удивляло, поражало и, быть может быть, изменяло его. Но сколько бы книг отверженного жреца не прочел первый капитан, он чувствовал странную неудовлетворенность и верил, что самое важное еще впереди. Сейчас, раздетый до пояса, Юлий стоял в одной из сферических тренировочных клеток, напротив свободно укрепленных в пазах потолка трех боевых механизмов, чьи вооруженные конечности пока что оставались неподвижными. Кайсарон ощущал, как кровь бешено несется по его жилам в ожидании боя. Без предупреждения сигналов трио машин пробудилось, и воздух вокруг Юлия наполнился зловещим сверканием стали, жужжанием приводов и пощелкиванием механизмов. Выскочившая, словно из ниоткуда лезвие меча, заставила Каесарона отскочить в сторону и тут же пригнуться, пропуская над головой шипастый Моргенштерн, едва не проломивший десантнику череп. Секунду спустя Юлий уже изогнулся в невообразимой позе, увернувшись от длинного остырья, нацеленного ему в живот. Ближайший механизм обрушил на Юлия град ударов стальной дубины, но первый капитан, принимая их на предплечье, лишь хохотал, скалясь от боли и наслаждения. Резко повернувшись, Каесарон ударил ногой машину пытавшуюся зайти к нему в тыл. Удар отбросил ее в дальний конец клетки, по потолочным рельсам. Третий из механизмов тем временем нанес Юлию размашистый боковой удар в голову с такой силой, что даже скользящее касание заставило десантника откатиться в угол комнаты. Вкус крови на губах лишь заставил Кайсарона смеяться громче прежнего, да так, что он едва не пропустил смертельный удар от одной из боевых машин. Ее клинок полоснул капитана по спине. И он, наслаждаясь болью от глубокого пореза, принялся крушить обидчика голыми руками. Чудовищные удары Юлия за пару секунд расшатали стальные крепления механизма, и он рухнул на пол, превратившись в жалкую груду металла. Но не успел кс мысленно похвалить себя, как опаснейший выпад другой машины обрушился на его затылок, заставив десантника рухнуть на одно колено. Тут же он ощутил, как активировались стимуляторы Байля, насыщая его тело новой свежестью и силой. Вскочив на ноги, Юлий обхватил ладонями несущийся к его груди клинок, ранивший его машины, и, не обращая внимания на порезы, вырвал его из крепления. Отбросив лезвие в сторону, Кайсарон с медвежьей силой обхватил корпус механизма и развернул его в сторону последнего, третьего противника. Как раз в этот момент машина выпустила в сторону десантника три длинных железных шипа. Они пронзили насквозь тело механизма, схваченного Юлием, и тот, дернувшись в его руках, словно в агонии, отключился. Первый капитан небрежно отшвырнул его в сторону и, чувствуя себя более живым, чем когда-либо, направился к третьей машине. Все тело десантника пело от наслаждения схваткой и уничтожением машин, и даже боль от глубоких ран казалась Юлию чем-то вроде тонизатора, бегущего по жилам. Механизм описывал круги по тренировочной клетке, словно бы опасаясь приближаться к кс -арону. Кто знает, быть может в глубинах своего механического тела он испытывал страх перед непобедимым врагом, разрушившим двух его собратьев. Так или иначе, Юлий не стал дожидаться атаки и напал первым. Мощным ударом кулака, отбросив машину к стене комнаты, о которую Тая ударила с тяжким грохотом. Первый капитан немедленно подскочил к дергающемуся механизму и повторным, чудовищным по силе ударом ноги с разворота просто-напросто вбил его в стену. Машина, вздрогнув еще пару раз, замерла в неподвижности. Удовлетворенно склонив голову, Юлий неторопливо начал переминаться с ноги на ногу и покачиваться на пятках, ожидая, когда механизмы вновь придут в движение. Через минуту, так и не услышав звука, сопровождающих перезапуск боевых машин, Кайсарон понял, что основательно разломал их всех. Неожиданно потеряв весь задор и утратив настрой, первый капитан открыл дверцу тренировочной сферы и направился в сторону личной каюты. О судьбе механизмов он особо не беспокоился, зная, что сервитеры уже получили сигнал о поломке и немедленно займутся ремонтом. Как ни удивительно, но наслаждение схваткой и жар в крови нахлынувшие на Юлия буквально 5 минут назад во время боя с машинами, уже словно бы испарились. Окружающий мир вновь казался ему серым и скучным. Каесарон брел мимо тренировочных зал, в которых бесчисленные астарты сражались друг с другом, с сервиторами или просто проделывали упражнения, поддерживая свою великолепную физическую форму в идеальном состоянии. Несмотря на то, что обычно десантникам не требовалось столь изнурительные упражнения, генетические улучшения и стандартные стимуляторы делали за них всю работу, Новые химические тонизаторы, введенные уже в системы доспехов марк IV, требовали постоянных мощных нагрузок. Без этого, по словам Байля, могли возникнуть некие затруднения с перестройкой под них обмена веществ. Юлий наконец добрался до своих скромных покоев. Из распахнутой двери пахнуло резким ароматом масел и порошком для чистки брони. Первый капитан окинул взглядом каюту, словно видя в первый раз. Стальные, ничем не прикрытые стены, простая кровать у стены. В небольшом углублении стоят на подпорках его старые верные доспехи, а в длинном ящике у изголовья сложены болты и силовой меч. Кровь, пущенная ему боевыми машинами, уже свернулась, и Юлий машинально стер ее со спины и лба влажным полотенцем, а затем плюхнулся на кровать, раздумывая, чем бы заняться дальше. Металлические полочки над головой каясорона были забиты книгами. На самом видном месте лежали сборники стихов Игнация Каркази, оды и песнопения, раздумья о великих героях, и похвалы единству. До недавних пор Юлий мог бесконечно перечитывать их, но теперь строчки Игнация казались ему пустыми и надуманными. За книгами Каркази спрятались три тома Корнелия Блайка, те самые, о которых Рону рассказывал старый архивариус Эвандер Тобиас, и десантик решил продолжить чтение записок падшего жреца. Выбранный на сегодня том носил название Книга Уризена, пожалуй, самый скромный по объему из всех известных трудов Блайка. Впрочем, Книга Уризена Была интересно тем, что в качестве предисловия к ней некий безымянный автор составил биографию Блайка. Надо сказать, что она проливала немного света на то, почему тексты скандального философа выглядели именно так, а не иначе. Из тщательной и подробно выписанной биографии Юлий узнал, что Корнелий Блайк за свою жизнь сменил немало занятий, видимо, ища свое истинное призвание. Художник, поэт, мыслитель, воин, наконец пришедший к жречеству, тогда говорили, ставший священником. Корнели с детства обладал ярким и пытливым умом. Талант ученого и философа совмещался в нем с мистическими задатками пророка. Как говорил он сам, еще в юности его поразил образ идеального мира, явившийся в странном видении. То был мир, в котором исполнялись любые мечты и желания людей, даже те, которые в реальности Блайк мог лишь воспевать в стихах, картинах и философских трудах. Следующее – на чем заострял внимание биограф, судьба младшего брата Корнелия. Имени его история не сохранила. Все, что знали достоверно, юноша погиб в одной из бесчисленных войн, что прокатывалось в те времена по североафриканским конклавам. По мнению автора предисловия, именно судьба брата заставила Блайка стать священником. В дальнейшем Блайк стал известен благодаря шокирующим картинам и рассказам из жизни его давным-давно погибшего брата. Как утверждал Корнелий, Тот сам рассказывал или показывал их ему во сне. Кайсарон догадался, что путь священника Блайк избрал в качестве некоего убежища, то ли от судьбы, то ли от внимания властей. Но он не спас его. Мистические видения и запретные желания преследовали его с еще большей силой, наделяя еретика странными мистическими способностями. По слухам, однажды высший жрец другого ордена умер на месте, просто взглянув Корнелию в глаза. Задыхающийся в тесной церквушке одного из безымянных городов Урша, Блайк постепенно убедил самого себя в том, что человечество должно извлечь важные уроки из его научных трудов и его тяжелой судьбы. Приняв такое решение, Корнелий обратил пока еще не растраченные силы на создание творений, с помощью которых собирался доносить свои идеи до будущих последователей. Юлий уже прочел немало стихов Блайка, и даже не будучи критиком, без труда понял, что большинство из них Корнелий писал не утруждая себя заботами о рифмах, размерах и ритме. Однако же в них сквозилась стержневая идея всего творчества опального жреца. Кайсарона она довольно сильно заинтриговала. Блайк утверждал, что бороться со своими желаниями бесполезно и опасно, какими бы безумными они ни казались со стороны. Еще одна мысль, так или иначе встречающаяся во всех работах Корнелия, уверенность в необходимости постоянных чувственных переживаний. Без этого якобы невозможно ни духовное развитие, ни истинное творчество. Никакое наслаждение не будет отвергнуто, ни одна страсть не будет закована в цепи, ни один ужас щекочущий нервы не останется неиспытанным, и ни одна мелочь не избегнет внимания. Отступив от этих правил хоть на шаг, мы никогда не достигнем совершенства. Взирать на красоту и уродство, испытывать любовь и ненависть равно необходимо человеку для полноценного наслаждения жизнью. Жрецы Ордена, которому принадлежал Блайк, говорили в своих проповедях о двух силах, двух конфликтующих началах, добре и зле. Корнелий же с легкостью смел границы между ними, назвав бессмысленными словами, неспособными отразить единство мира, должного приносить наслаждение человечеству. Во Вселенной нет ничего изначально хорошего или плохого. Это выдумки костных людей с зашоренными глазами. Юлий усмехнулся, читая эти громкие слова Блайка. Из биографии жреца десантик уже знал, что Корнелия впоследствии вышвырнули из его религиозного ордена за то, что он чересчур яна притворял в жизнь свои теории, прежде всего на укромных улочках и в дешевых борделях родного города. Вот уж действительно, никакое наслаждение не будет отвергнуто и ни одна мелочь не избегнет внимания. Кроме того, Блайк утверждал, что мир, скрытый в его видениях, куда более важен и прекрасен нежели физическая реальность, и что человечество должно искать свои идеалы именно внутри себя, а не в грубой и бесчувственной материальной вселенной. В его работах раз за разом повторялись выпады против ограничений и условностей, накладываемых на человечество рамками окружающего мира и замедляющих его духовный рост. Впрочем, Юлий подозревал, что на самом деле это были хорошо замаскированные нападки на тогдашнего правителя государства Уш, короля-воина Шанхаля, который стремился достичь господства над землей, в открытую, применяя силу и жестоко угнетая порабощенные народы. Чтобы в открытую проповедовать подобную философию, в такое страшное время нужно быть безумцем, так говорили многие. Однако же Кайсарон вовсе не считал Блайка сумасшедшим, ведь его слова привлекли множество последователей, приветствовавших его как великого пророка, ведущего человечество в новую эру, эпоху свободы чувств. Юлию вспомнился прочтенный когда-то сборник афоризмов Пандораса Сажженга, философа, подвязавшегося судьей при дворе одного из автархов девятого индонезийского блока. Тот в свое время высказывался в поддержку мистиков и спиритов, говоря о том, что недооценка таких людей может привести к большим бедам. По мнению Женга, события действительно важные, имеющие влияние на судьбы всего человечества, просто не могут не иметь отголосков как в будущем, так и в прошлом. Больше того, защищая в суде кого-то из современных ему пророков, Пандорас, изрек следующее именовать человека безумцев лишь потому, что он разговаривает с духами и способен к ясновидению, слишком опроведчиво. Если ничто не вписывается в известную нам научную теорию Вселенной, то это еще не означает, что оно не существует. Юлию всегда нравились работы Женга, особенно те из них, в которых философ призывал не относиться ко всем пророкам и мистикам, как к мошенникам, пытающимся дурачить простых людей одурманивая их красивыми загадками и принося сомнения в их жизни. Пандора расписал, что настоящие мистики, напротив, пытаются своими методами понять те загадки и разрешить те сомнения, о которых прочие стараются поскорее отмахнуться. Что до Блайка, то он в своих тайных работах изливал потоки ненависти на головы тех, кто насильно удерживает людей от продвижения к высшему совершенству, к освобождению скрытых до поры возможностей духа. Яростнее всего Карнели выступал против правителей, чья жестокая власть лишает народ надежды на лучшее будущее, что, без сомнения, делало его антагонистом таких людей, как тот же Шанхаль или деспот Калаган, тиранов, ведущих человечество к падению в пасть хаоса, царства ужаса, которое в неимоверно далеком прошлом стало колыбелью реального мира, а в будущем, несомненно, окажется его могилой. Блайк испытывал понятие красоты как некого окна, воображаемый им дивный мир будущего. И в этом он сходился с древними мыслителями, вслед за ними обращаясь к идеям алхимического символизма. Как и герметики, он верил, что человечество – суть микрокосм божественного. Несомненно, проникшись их теориями, Корнелий набросился на древние философские труды. Он превосходно изучил арфическую и пифагорейскую школы, неоплатунизм, ту же герметику, каббалистику, произведения Агана, и Парацельса, Грегуса, Якоба Бема. Юлию, впрочем, ни одно из этих имен ровным счетом ничего не говорило, но он решил как-нибудь попросить Эвандера Тобиаса отыскать ему что-нибудь из их книг. Накопив огромный багаж знаний и развив собственную мифологию, Блайк объединил и подытожил все ранее высказанные идеи в своей величественной поэме. Книги Уризена Великое творение Еретика начиналось с аллегорического описания падения Человека Небесного, в водоворот приземленных чувств, названных Корнелием темными аллеями души. На протяжении всей книги люди, потомки Человека Небесного, пытались превзойти свои мирские страсти и воплотить их в некое чистейшее чувство, которое Блейк именовал божественным. С тем, чтобы лучше описать этот вселенских масштабов процесс, Карнели ввел существо, которому суждено впервые совершить революцию чувств и страстей. Имя этого, пробуждающей сущности, звучало на языке Блейка как «орк», и Юлий рассмеялся, удивившись забавному совпадению. Не мог же в самом деле Корнелий предвидеть, как широко эта зеленокожая зараза расползется по галактике. Даже в поэме говорилось о том, что падение человечества с высот благодати привело к потере в важней части его сути, того самого божественного, и поэтому на протяжении эпох люди были обречены на бесполезные попытки отыскать утраченное и воссоединиться с ним. Строки из поэмы, в которых описывались метание человеческой души, раздробленной на мелкие осколки и неустанно пытающейся собрать воедино потерянные частички, явно перекликались с мифами древнего Египта, так в тексте, высеченными на гробницах его царей. В одной из таких легенд рассказывалось о древнем боге Асирисе, преступно рассеченного в начале времен на множество кусков, и об обязанности, возложенной на человечество, отыскать все части тела Асириса и в награду обрести духовную целостность. Вообще-то, несмотря на все недостатки самого Блайка и его работ, Юлий Каэссарон, признал за жрецом оригинальность мысли и храбрость, необходимую для того, чтобы в открытую высказывать их в столь опасную и неприспособленную для свободного философствования эпоху. Не имея возможности силой оружия свергнуть ненавистных угнетателей, Карнелли использовал против них свой пророческий дар, свои необычные способности и умение увлекать за собой людей. Блайк отвергал порядок и закон в любых формах, приветствуя беспокойные и мистические силы, зовущие человечество к пробуждению к страстной и чувственной жизни, к духовному росту и развитию. «Мы обретем знания только через ощущения», — с улыбкой читал самому себе слух Юлий. «Полная свобода — вот то, чем должен быть наделен каждый человек, ибо любые рамки и границы оскорбительны. Страдать от наслаждения и наслаждаться страданием — главная цель нашей жизни».